Превращаем бред в методику. Все ли шарлатанские методики можно так быстро разоблачить? К сожалению, нет. Есть небольшая прослойка видов диагностики, которые становятся лженаучными только на этапе интерпретации результатов, как в случае с гемосканированием. Если хорошенько пораскинуть мозгами к штамповке несуществующих диагнозов, можно приспособить абсолютно любую, разрешенную к применению и очень даже медицинскую технологию. Например, можно ставить диагноз бесплодия по электроэнцефалограмме или определять состав желудочного сока по ЭКГ, а разновидность ритмии по рентгенограмме. Теоретическую базу придумать несложно, достаточно отпустить фантазию на волю, И не сдерживать ее такими химерами, как наука или здравый смысл. Например, прямо сейчас я создам торсионно-биологическую арифметику, в которой дважды 2,5. Нам необходимо умножить 2 на 2. Как записать это выражение? Можно воспользоваться арабскими цифрами. Но эта система записи новодел, появившаяся уже в нашей эре. Так что воспользуемся более древней, проверенной веками, римской. Наш мир трехмерен, поэтому даже простейшее арифметическое выражение нужно рассматривать в объеме. Если мы посмотрим на римскую двойку в профиль, то увидим истинную сущность этой цифры. Она будет выглядеть как 1. Следовательно, мы можем записать 1 умноженное на 1. В природе все стремится к единению, к началам. Истинные сущности римских двоек не исключение. Под влиянием торсионных полей, пронизывающихся сущее, нижние полюсы будут соединяться, образуя пятерку. Мы получили римскую пятерку. Обратите внимание, соединившиеся сущности двоек образовали целое с множеством символических значений. Во-первых, это ладонь с отставленным большим пальцем, а, как известно, именно так показывали пятерку древние римляне. Во-вторых, это символ победы, первая буква слова victory, что переводится как «победа». В-третьих, это древний символ женского начала, известный многим тайным обществом. Итог можно записать так. Два умноженное на два – Равняется 1, умноженное на 1, равняется 5. Чтобы не быть голословным, подтвердим наше предположение другим способом. Возьмем изображение арабской двойки и совершим с ней два действия. Отразим и перевернем. Видите? Дважды два, то есть два действия с двойкой дают нам пятерку. Двойка об этом помнит. Я называю это генетической памятью цифры. Теперь можно создавать Международную Академию Торсионно-Биологической Арифметики Новаторов, сокращенно Матан, и продвигать новое учение. Подтянуть к этой так называемой теории какой-нибудь приборчик дело техники. А медиаподдержка уже есть. Помните фильм «Пятый элемент»? Люк Бессон, почетный магистр Матана, зашифровал в своей картине послание. Сколько было камней? 2,2. и 2. Но при соединении дважды два они дали плюс одну сущность. Таким образом, дважды два равняется 5. По аналогичной схеме подводится теоретическая база под любую псевдодиагностику. Могут использоваться реально существующие явления, а могут вымышленные, спорные или недоказанные. Но итог всегда один.